Глава 31. Прошёл почти месяц с того дня, как я оказалась в этом мире. Лето вступало в свои права. Давно отцвели сады, и на деревьях завязались крошечные плоды, обещая богатый урожай. У Мины на грядках тоже что-то зеленело, радуя дружными всходами. Она уже собрала первый урожай кисленький, похожий на щевель травки, добавляя ее в супы и пироги. Касьян с мужиками хлопотали на хозяйственном дворе. В числе первых они привели в порядок прачечную, в которой за неимением водопровода устроили еще и помывочную. Воду грели прямо на солнце, в больших деревянных катках. А затем каждый брал ведро, черпал в себе теплой воды и шел мыться. Это пока на улице тепло, можно использовать нагретую солнцем воду. Но не успеешь оглянуться, и наступит осень. И даже если мы каким-то чудом восстановим водопровод, что вряд ли, так как его обслуживание стоит огромных денег, Ванные есть только в хозяйских спальнях, да в комнатах нянюшки и Радимира. Остальные мыться попросту негде». Назрел вопрос постройки бани. Созвала на совет своих мужиков, объяснив им, что я задумала. Подробно рассказала об устройстве бани, даже показала наброски, сделанные мною накануне. Касьян почесал затылок. «Я о таком слышал от торговцев с севера». Мужики посидели, покумекали и сказали, что сделают. Нашли в деревнях и плотника, и каменщика, и теперь на заднем дворе с раннего утра было шумно и людно. В дальнем у Мирослава на днях стадо овец увеличилось почти вдвое. Теперь по нашим лугам носились крошечные пушистая ягнята. Увеличилось и поголовье крупного рогатого скота. Телят деревенские носили чуть ли не на руках. К ним прибавилось несколько смешных длинноногих ребят На заднем дворе несколько клушек тоже решили пополнить ряды счастливых мамаш, усевшись высиживать цыплят. Жизнь постепенно налаживалась. Святослав колдовал над своими ульями, взяв себе трех учеников. Они все вместе мастерили новые ульи, собираясь поставить еще несколько пасек. Я не углублялась в их дела. Ничегошеньки в этом не понимаю. На лугах то там, то тут... Виднелись остроконечные верхушки стогов с душистым сеном. Заготовка его шла полным ходом. Поля радовали дружными и крепкими всходами, а я не уставала радовать луговиков и полевиков угощением. Не забыла и про Водинова. навестила его еще раз. Он торжественно вручил мне оговоренное двадцать жемчужин. Мне показалось ли он действительно прибавил в весе. Оказывается, Святослав, как я и просила, соорудил недалеко от деревни новый мосток, на котором теперь не переводилось угощение для водяного. Мужики заметили, что сынок старосты зачастил за деревню и вытрясли из него признание в том, что он оставляет там гостинчик для хозяина озера. Над ним сначала посмеялись, а потом заметили, что улов рыбы в эти дни намного богаче и сами тайком стали оставлять на мостке угощение. «А что, хорошая идея!» Не все же мне самой мотаться по полям-лугам. Нужно научить всех деревенских, как притянуть удачу». Рыбы выловили очень много. Ее тут же прямо на берегу солили, сушили, коптили. Наберется телеги на три. Пора уже и в город на продажу вести. У Сашко на глиняном карьере тоже дело постепенно налаживалось. Из первой партии сырцовых кирпичей уже сложили две времянки для рабочих — Старую каменную сторожку разобрали, поставив из камня большую печь для обжига. Все было готово для изготовления первого обожженного керамического кирпича. Рядом с карьером издалека были видны огромные трехметровые кучи глины, которые проливали водой и оставляли на день-два прочахнуть, вымывая таким образом все лишние примеси. Затем Сашко смешивал глину в разных пропорциях с песком, ища тот самый состав, при котором обожженные кирпичи станут крепче камня. В лугах поспела первая земляника, и все женщины и дети сейчас занимались сбором душистых ягод, часть которых было решено засушить, а часть — пустить на пастилу и конфеты. Про варенье здесь, конечно, никто даже не слышал. После того, как Радимир принял на себя обязанности управляющего, времени у меня значительно прибавилось. Я, наконец-то, смогла заняться именно тем, чем давно хотела, а именно изготовлением чая из трав. Оборудовала себе настоящую лабораторию в том самом сарае, где сушились травы. Они большими связками висели на стенах и под потолком, наполняя помещение ароматом, от которого с непривычки может закружиться голова. Я мелко резала сушеные травы, наполняя ими мешочки. Вешала на них бирки с названием. Потом смешивала травы в разных пропорциях и несла на кухню, к мини. Теперь мы каждый вечер пили новый отвар, и каждый высказывался, нравится ему этот состав или нет. Кстати, ужинала я теперь в компании нянюшки Радимира и Германа. Обедать вместе нам доводилось очень редко. Слишком много у всех было дел в разных частях усадьбы. Лекарь совсем освоился и частенько приходил ко мне в сарай, копался в травах, рассказывая об их свойствах, иногда выпрашивая что-то для собственных нужд. Я, конечно же, сразу припахивала его, заставляя толочь травы в ступке или лезть под потолок с новой порцией свежих веников. И все мы готовились к следующей поездке в город. Закупленное продовольствие подходило к концу. Половину его пришлось раздать по деревням. Рыба уже готова на продажу. У Маруси собрана стопка новомодного нижнего белья. Кстати, я решила в этот раз взять девушку с собой. У меня готовы семь сортов чая для аптеки Агнешки. На пробу, так сказать. А еще жемчуг. Десять жемчужин отправились в тайник, а оставшийся десяток я возьму с собой. Есть у меня для хозяина ювелирного магазина очень выгодное предложение. В этот раз со мной в город отправляется Маруся и Касьян, а в качестве охраны — Михайло и его сын Григорий. Гури отвечает за карету, а еще трое деревенских мужиков будут править телегами с рыбой. На кухне вновь готовятся корзины с пирогами в дорогу. Мина, конечно же, не отпустит нас с пустыми руками. Все готово, а значит, пора отправляться в путь. Утро перед поездкой началось затемно. У крыльца всхрапывали сонные лошади, негромко переговаривались возницы, последний раз перед дорогой проверяя уложенный груз. Все, кроме одного. Он с пустой телегой ждал, когда его позовут на задний двор дома. Дело в том, что последнее время я немного преуспела в изучении моего второго дара, а именно в магии холода его там мы с нянюшкой и Радимиром хотели испробовать в этой поездке. Решено было заморозить несколько мешков свежевыловленной рыбы, которая большой кучей лежала сейчас передо мной прямо на земле. Проблема состояла только в том, что не особо-то я этот дар изучила. По-прежнему я могла вызывать холод в те моменты, когда сильно сердилась или пугалась. И в такие моменты рядом со мной лучше не находиться, потому как в последний раз, моясь в нашей импровизированной купальне, я испугалась паука. «Да-да, самого обычного паука. Правда, этот был очень крупным, мохнатым и очень страшным. А я с детства, не бы прям их боюсь, но сильно не люблю. А этот спустился по своей паутинке, зависнув прямо передо мной. Так вот, в тот раз в купальне в одну минуту замерзла вся вода. Купальня на несколько часов превратилась в настоящий холодильник. Сейчас задача нянюшки Радимира состояла в том, чтобы напугать меня». Они стояли передо мной по ту сторону кучи с рыбой и о чем-то тихонько переговаривались между собой. О чем они разговаривали, мне отсюда было не слышно. Время шло, а они совершенно не обращали на меня внимания. Да о чем это они там так увлеченно болтают? Нам ехать пора, а они время попусту теряют. Я начинала потихоньку раздражаться. И в это время за спиной громко гавкнула собака. Судя по лаю, пес был просто огромный. Сердце подпрыгнуло и ухнуло вниз от страха. Я, медленно стараясь не делать лишних движений, начала поворачиваться назад. Позади меня, чуть в отдалении, стоял Михайло и радостно так улыбался. «А где с собака?» В ответ Михайло еще раз гавкнул, а потом так весело рассмеялся. «Ах ты ж, зараза такая!» — выругалась я. «Знаешь, как я испугалась?» «Да вижу уж. Михайло кивнул головой мне за спину. Я быстренько обернулась. Куча рыбы и все вокруг примерно на метр было покрыто слоем льда и иния. А Михайло продолжал лыбиться. «В этом деле, хозяюшка, главное отскочить вовремя, а то будешь как эта рыба лежать». Он постучал ногой по ближайшему мешку, отозвавшемуся морозным звоном. «Получилось?» — спросила подошедшая ближе нянюшка. «Как видишь», — кивнула я на кучу. «Как думаешь, твоей заморозки хватит до города?» Радимир наклонился над кучей, потыкав мешок пальцем. «Если закутаем посильнее, до да соломы сверху накидаем. Должны довести. Радимир и Касьян в два голоса уверяли меня, что в городе такой рыбы, как в нашем озере, больше ни у кого нет. Моя маменька специально выводила определенные виды рыб, очень ценившиеся на местном рынке. А на свежую рыбу, да еще и летом, цена точно вырастет вдвое». «Ладно, попробуем». «Вы загружаетесь а я к Мине на кухню загляну, и можно отправляться?» Мина ожидала меня со спецзаказом. Отдельной корзинкой всяких вкусностей, изготовленной специально для моих маленьких помощников. Каждое отдельное подношение было завернуто в лоскут ткани и помечено. Это для луговицы. Ей, кстати, домовой привет передавал, обещал в гости наведаться. А этот самый большой для лешего. «Если он вновь проведет нас до города по своим тайным тропам, мы точно успеем довести в город свежезамороженную рыбу. Ну а городовому подарок на месте купим». В этот раз Маруся изготовила для кареты специальные матрасики, набитые шерстью. Надеюсь, это немного смягчит сиденье деревянной скамьи. Сама Маруся сидела рядом со мной в новеньком платье, пошитом специально для этого случая. Она немного волновалась перед дорогой, но я ее успокоила. «Не переживай ты так, присмотрят наши девочки за твоим сынишкой. Он все равно весь день с ними, как маленький хвостик. Ходит с игрушечным мечом, охраняет. Ты сейчас в городе намного нужнее». В этот раз поездка пролетела практически незаметно. Дорога была мне уже знакома, а гостинцы, луговицы и лешему сделали ее намного комфортнее и быстрее. Да и ехали мы намного быстрее, ведь на перекусы отдых мы в этот раз не останавливались. Леший, как и в прошлый раз, Велел с дороги не сходить. Жаловался, что разбойники совсем распоясались. Совсем с ними сладу нет. Когда мы из леса выехали, солнце как раз в зенит вошло. Время обеда едва настало. Это мы большую часть дороги всего за несколько часов проскочили. Проехали мимо уже знакомых деревень. Редкие жители почти не обращали на нас внимания. Только провожали недоуменными взглядами последнюю телегу, возница которой кутался в теплый тулуп. Солнце-то припекало вовсю. Добрались до города и сразу же направились на подворье к батьке Микентию. Он, оказывается, нас запомнил. «Да и как не запомнить? Вы ж в последний день ярмарки почти всю скотину на рынке скупили. Вас потом еще долго вспоминали. Только кто такие, никто толком так и не знал». «Вот и хорошо. Меньше знаешь — крепче спишь». Батька в ответ только озорно стрельнул глазами. «В этот раз мы хотели бы остановиться у вас с ночевкой. Сможете ли вы разместить у себя моих людей?» «Разместим? Что не разместить-то? Места много, обозов давно в город не приходило. Жарко, да и до урожая еще далеко. Тих сейчас на рынке». «Ничего, мы его немного взбодрим. В этот раз мы сами товар на продажу привезли». «Это что ж такое?» — заинтересовался батька. «А ну, покаж. «Касьян, покажи наш товар». Мужики пошли к телегам, по очереди заглядывая в мешки, ящики и бочонки. «Белорыбица, краснобрюшка! Откель такая редкость! Ведь рыба эта только в морях водится, а до моря у нас три дня ходу! Я такое уже несколько лет не видел, не ездят к нам с морей-то! Если торговля хорошо пойдет, часто видеть будете!» Не стала я отвечать на хитрый вопрос. «Не время еще нам себя открывать!» «Ты... погодь!» «На рынок не ходи. Я сейчас человечка одного приведу. Так он у тебя всё скопом и заберет, если в цене сойдётесь». «Касьян, займись, а мы с Марусей в город сходим. Дела у нас», — попросила я. Григорий остался с ним присматривать за порядком. Михайло собирался сопровождать нас. «Только сначала нужно с городовым повидаться». Вызванный мною городовой выглядел очень довольным нашей встречей. Госпожа ведунья ждал, соскучился даже. И я очень рада нашей встрече. И опять не с пустыми руками. Здесь гостинщики домашние. А если еще чего хочешь, только скажи». Домовой задумался, а потом оглянулся, словно за ним могли подглядывать, и заговорщицким шепотом поведал о своем желании. «Очень хочется мне булавку для галстука, чтоб прям сверкала вся. Давно о такой мечтаю». «Будет тебе булавка». Если торговля у нас удачно пройдет, да и другие дела сладятся». «Так об этом не переживай, госпожа ведунья. Будет тебе удача и людям твоим. А мне булавочка, что прям камешек прозрачный и сверкал весь». Забрав кулек с домашней выпечкой, городовой растаял в тени куста, за которым я его вызвала, отойдя в уголок подворья батьки Микентия. Маруся с Михайло терпеливо ждали меня у ворот. «Привыкли они уже к моим чудачествам». А что не привыкнуть, если от них одна польза? На рыночной площади торговля шла совсем вяло. Конец дня, покупателей совсем немного, да и жара. Обмахиваясь всем, что попало под руку, продавцы провожали нас ленивыми взглядами. А мы спешили в магазинчик дамского белья госпожи Нинель. Михайло только заглянул внутрь, удостоверился, что нам ничего не угрожает, и остался снаружи, за дверью. Хозяйка лавки с улыбкой спешила к нам навстречу. «Здравствуйте, госпожа Нинель. Вот как только в город приехала, как и обещала, сразу к вам. А это та самая мастерица, что пошила для вас обещанные образцы нижнего белья. Маруся, покажи». Маруся развернула тюк с бельем, по одному выкладывая их на прилавок. Нинель с интересом прикасалась то к одному изделию, то к другому, рассматривая их. «Необычно и очень необычно». Видимо, она не нашлась, что еще сказать. Не просто необычно, но еще и удобно. Не нужно носить надоедливые нижние юбки. Зимой тепло, летом не жарко. И самое главное, любой мужчина потеряет голову, увидев свою даму в таких вещах. А если их пошить из кружева, то все, любой кавалер будет у ваших ног. Как интересно. Мы так увлеклись и даже не заметили, что уже не одни в магазинчике. За нашими спинами стояли две богато разодетых дамы с интересом рассматривающие разложенные на прилавке панталоны. «И откуда у такой молоденькой девицы такие познания мужских предпочтений?» Под ее взглядом я слегка покраснела. Я так привыкла к еще более вызывающему белью в своем мире, что даже не задумывалась, какие мысли оно может вызвать здесь у других. «Мне нравится, как вы мыслите, милая барышня. Я, пожалуй, куплю это и это». Она указала на одни длинные панталоны и трусики-шорты. «Сегодня же попробую это на своих девочках. Если вы правы, заберу и все остальное». Дама расплатилась и вышла. «Можно сказать, нам повезло». Довольная Нинель спрятала полученные деньги под прилавок. «Не совсем поняла, на каких девочках она собирается это пробовать. Я так ничего не поняла». «У мадам дому тех в портале отсюда» если ваше белье понравится мужчинам то скоро в мой магазин потянутся новая покупательница ведь каждый захочется привлечь своего мужчину а слухи поползут уже сегодня вечером будьте уверены дамы будут приходить за какой то мелочью и попутно как бы невзначай интересоваться этой э, стыдной но такой очаровательной новинкой поверьте успех обеспечен Спорное, конечно, везение, но куда уж деваться. Реклама — двигатель торговли. И если мадам сможет разрекламировать наше белье, так тому и быть. Договорившись встретиться завтра ближе к обеду, мы покинули дамскую лавку. Теперь нам нужно в аптеку Кагнешки и ее племяннику Ванко. Вот там у нас действительно много работы. Но и проект долгосрочный. Если все получится, он будет кормить нас еще много лет.